Артур Григорьевич проследил, чтобы Кирилл благополучно добрался до выделенной для него спальни, после чего направился в кабинет. Снаружи бушевала гроза, ливень лил водопадом, дождевые струи лупили по стеклам и крыше гром гремел практически без перерыва. Доктор уселся в кабинете, освещенном только настольной лампой, из-за чего углы пропадали в темноте, и включил компьютер. По косяку деликатно постучали. Артур Григорьевич поднял голову. «Простите, это мы?» Негромко, почти шепотом сказала Винни, стоя в дверях. Позади нее высился гор. «Можно?» Артур Григорьевич молча показал рукой на два стула для посетителей. Его протеже вошли, но не сели. «Ну, что такое?» Не выдержал доктор. «Что вы, как не родные?» «Говорите уже». «Спасибо, что так... так хорошо обошлись с Кириллом. Ему действительно очень тяжело». Доктор ухмыльнулся, разглядывая Винни и гора. Полумрак делал лицо Дмитрия еще более невыразительным, чем обычно. «Если бы я не знал о твоей способности к повышенной эмпатии, Винни, я бы решил, что ты влюблена». «Ну хорошо, вы благодарны мне за Кирилла, это ясно». «Но почему бы не высказать благодарность утром? Что за спешка?» «Что касается гора...» «Кирилл не первый, кто попадает в этот дом и узнает о некромантии», — перебила Винни, слегка повысив голос. «И вы не со всеми поступали так деликатно. Прошу прощения за прямоту. С Кириллом вы поступили иначе. Значит, хотите видеть его в команде, и я права?» «У него есть потенциал», — уклонился от прямого ответа доктор. «Я бы хотел видеть его в команде, но как получится на самом деле, мне неизвестно. Никогда не знаешь, как оно повернется, так что надо быть гибким, и тогда достигнешь цели». Винни слегка нахмурилась при этих словах, а Артур Григорьевич продолжил. «Что касается тебя, Дмитрий, я удивлен. И если ты тоже начнешь благодарить меня за Кирилла, то я подумаю, что некроманты тебя подменили, поэтому хорош лицедействовать. Ребята, «Выкладывайте, чего вам надо. Сразу говорю, из дома на ночь глядя, никого не отпускаю». «Вообще-то мы взрослые», — заговорил Дмитрий. «Для меня вы дети». «Это субъективное представление и неверное». «Куда бы вы ни собрались, это слишком рискованно и бесполезно». «Мы постоянно рискуем. Насчет бесполезности я бы поспорил. Мы хотим заехать к Хельге». Взять все индикаторы, какие есть, и проехаться по городу. Экстрасенс плюс индикаторы дадут неплохой шанс найти монстра. Хотите проехаться по городу? Прямо по всему? роднинск вытянут с севера на юг, до гор. Думаем проехаться вдоль длинной оси, а дальше ориентироваться на ощущения Хельги и сигналы индикаторов. В багажнике есть ружье, тазеры, пистолеты и ультрафиолетовые излучатели. Я позвонила Хельге. Она испугана, но согласна помогать. «Пока сидим здесь, теряем время». Артур Григорьевич сплел пальцы рук и положил на них подбородок. Он мрачно оглядел стоящую перед ним парочку. «Приготовились, да? Если вы взрослые, все решили и не нуждаетесь в моем разрешении, почему пришли?» «Из уважения», — ответил Гор, пока Винни подыскивала нужные слова. Доктор вздохнул. «Хорошо. Я по-прежнему уверен, что спешка нам не нужна. Но езжайте. Будьте внимательны». Горы Винни переглянулись и быстро вышли из кабинета. «Подождите!» — крикнул доктор, вскакивая. Молодые люди приостановились. «Звоните мне каждый час. Я буду на связи!» Гор кивнул и вместе с Винни растворился в сумраке прихожей. Хлопнула дверь, и Артур Григорьевич услышал, как сквозь шум грозы пробился звук заведенного двигателя. Доктор снова уселся за стол, уставился в экран компьютера, пробарабанил пальцами по столешнице. Сосредоточиться не удавалось, отчего-то было не по себе, хотя в профессионализме Дмитрия и Винни он не сомневался, И за годы борьбы с некромантами провел немало ночей в ожидании их возвращения с задания. Восемнадцать лет прошло, как они впервые познакомились, и Дмитрий и Винни выросли у него на глазах. Они были, в сущности, его приемными детьми, но он никогда не считал себя их отцом. Они были компаньонами, просто у него прав и возможности имелось побольше». Однако, как ни дистанцируйся, человеческая привязанность возьмет свое, даже в случае с таким хладнокровным существом, как Артур Григорьевич Иноземцев. Сидя за столом, закрытыми глазами, он пытался отследить дискомфорт в теле. На что он похож? На чуть стесненное дыхание и напряжение в груди? Из чего рождается это напряжение? Из теплого чувства, которое усиливается, когда он представляет горы и винни в ночной непогоде. Артур Григорьевич хлопнул ладонью по столу. Нет, так не пойдет. Нельзя привязываться и давать чувствам волю. Это слабость. Когда-то он выбрал для себя этот путь, для которого слабость – аналог гибели. Отступать поздно. Он попытался вернуться к работе. Но мысли уносились вдаль в давно прошедшее прошлое, в 2001 год. Именно тогда он принял то самое решение. Воспоминания давили на него и как опытный психолог, он поддался им. Пусть воспоминания выйдут на поверхность сознания, Пусть текут как река, глядишь я найду в них что-то, что не заметил в начале. К радости Артура никто в Даре не препятствовал его возвращению в город. То ли сработала примитивная уловка с сорванной спиной, то ли и это предложение оказалось более реалистичным. Он уже выполнил свою часть работы и больше не был нужен. На третий день после подготовки последнего анализа беседы сторон А и Б, Артур получил возможность сесть в вертолет с вещами и покинуть научно-исследовательскую станцию дар Впоследствии Артуру часто припоминался взгляд Велли и соседа по комнате, когда он с чемоданом двинулся прочь из комнаты в бараке, а снаружи начал греметь лопастями вертолет. Наверное, так смотрят жители трущоб где-нибудь в Каире или Йоханнесбурге. На счастливчиков, которых усыновили богатые бездетные пары из благополучной Европы и, нарядив в новую одежду, увозят в роскошных автомобилях. Во взгляде не было зависти, только едва угадываемая грусть и смирение с судьбой. Они тепло попрощались, обменялись контактными данными, обещали звонить друг другу и писать. По возвращении в роднинск Артура захватила обычная суета, и на ближайшие пару месяцев необычное путешествие в дебри тайги временно вылетело из памяти. Впрочем, время от времени, как правило, перед отходом ко сну, Он прокручивал в голове события в даре. Было интересно, продолжает ли функционировать станция или ее уже свернули. Не будут же они работать зимой. 2001 год перевалил за середину. Наступила долгая промозглая осень с частыми ветрами и дождем, ночными заморозками и замерзшими лужами по утрам. Вряд ли в тайге в это время было комфортнее. При мысли о том, каково сейчас работать в Даре, Артура пробивала дрожь. Иногда он пытался понять, чем же на самом деле занимаются в Даре и кем была таинственная сторона Б. Но тщетно. Не хватало данных. Газеты и телевизор о научных работах в тайге не выдавали ни слова, ни намека. Артуру ничего не удавалось найти в интернете. Знакомые ученые и чиновники слышали что-то краем уха, и делились противоречивой информацией. В конце концов, Артур со свойственным ему прагматизмом выкинул удар из головы, ибо от этих пустых рассуждений нет ни малейшей пользы. Сторона «Б» — это простой психопат, начитавшийся различной литературы и любящий водить людей за нос. До бесед со стороной «А» он кого-то где-то убил, но с этими делами и без Артура справится. «Любопытное дело», В интернете он набрел на занятный форум любителей конспирологии и мистики, в одном из трэдах которого говорилось о секретных линиях передачи некроманских знаний. Форум имел сложную навигацию и кучу анонимных участников, которые подчас общались на таком кошмарном сленге, что понять их решительным образом было невозможно. Увлекшись, Артур перелопатил форум вдоль и поперек, но вскоре потерял интерес. Похоже, большинство участников относилось к категории диванных мечтателей, склонных выдавать желаемое за действительное. Они верили, что живут в мире, где воскрешение умершего организма – научно доказанный факт, где живут духи, демоны и их посредники. Постепенно Артур перестал что-либо искать в сети по поводу дара. Надоело. Однако в середине осени звонок с незнакомого номера напомнил о даре самым непосредственным образом. «Да», — сказал Артур. «Артур Григорьевич?» — неуверенно спросил хриплый голос, как-то странно выговаривая слова, вроде бы с акцентом. «Это я? Кто это?» В трубке зашуршало, кто-то всхлипнул. После паузы тот же голос выдавил. «Это я, Велли -Инеско. Артуру понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Он сидел в кабинете медцентра, заполнял историю болезни, и ум не сразу переключился на новую задачу. «Я в районном центре Крапивина», — запиная, сказал Велли по-английски. «Это, наверное, в 50 километрах от роднинска если верить дорожным указателям. Пожалуйста, приезжайте, я в беде. Я буду ждать вас возле моста через речку». Он тут один, кажется. Прошу вас. Подождите. Что с вами стряслось? Я не могу долго говорить. Одолжил телефон у местных. Аккумулятор скоро сядет. Прошу вас, Артур. Приезжайте. Крапивина, районный. Связь оборвалась. Вероятно, аккумулятор телефона испустил дух. Артур перезвонил. Но вежливый женский голос уведомил, что абонент вне сети. «Что за цирк?» — недовольно подумал Артур. «Розыгрыш? Вряд ли. С чего бы вдруг Инеску меня разыгрывать?» Он отодвинул кипу медицинских карт и на рабочем компьютере открыл гугл-карты. Выяснилось, что Крапивина расположена в 53 километрах от города на северо-востоке. Артур задумчиво покусал кончик авторучки. В северо-западном направлении находится Дар, в полутора сотнях километрах от Крапивина. Любопытно. Что делает Инеско в Крапивина? Почему звонит с чужого телефона, и именно ему, Артуру? И если он в беде, почему бы ему не обратиться в ближайший милицейский участок и не позвонить в посольство Румынии? Строить догадки без необходимого массива данных – пустая трата времени. Ясно одно. У Вэлли проблемы. И если Артур поедет за ним за полсотни километров в глушь, то проблемы будут и у него. Это факт. Теперь вопрос. Поехать или сделать вид, что ничего не случилось? Ведь в сущности этот залетный румын для Артура никто. И Артур не обязан отрывать задницу от кресла из-за его странного и непонятного звонка. Артур всегда старался мыслить и поступать трезво, и даже в юности отличался рациональным подходом ко всему. Мозги у него работали на редкость хорошо, соответственно школу, университет и магистратуру он окончил с отличием, а впоследствии без проблем защитил звание кандидата и доктора наук. В людях он тоже начал разбираться рано, да так хорошо, что научился манипулировать людьми в своих интересах очень тонко, еще в студенческие времена. Кстати, многие из его собственных марионеток до сих пор не догадались, что ими манипулировали. Из-за этих особенностей характера и интеллекта у него никогда не было настоящих друзей. Врагов, впрочем, тоже. Он рано женился, как нетрудно предположить, на красивой и обеспеченной девушке из хорошей семьи. Любил ли он ее, он не задумывался до тех пор, пока она внезапно не умерла. Этот случай слегка изменил его подход к жизни. Впервые Артур задумался об иррациональном, точнее, о конечной цели своего существования. Принимая многочисленные соболезнования разной степени искренности, Артур размышлял о том, что все-таки не любит супругу. Он женился, потому что считал это правильным, очередным шагом к нормальной жизни. Аттестат, диплом, кандидатская, докторская – врачебная лицензия, заключение по аккредитации частного медцентра, женитьба. Все это было промежуточными целями. Дальше по плану шли дети, но что-то не заладилось. Смерть супруги не столько огорчила Артура, сколько сбила с толку. Для чего он живет на самом деле? К чему идет? И что оставит после себя? Никому не нужные диссертации, красный диплом и сертификат, Медцентр, который после его смерти моментально перейдет в другие руки, и его сотрудники через несколько месяцев позабудут, кто этот медцентр основал? Древние мудрецы Назойлево призывали жить не только для себя, но и для других, и утверждали, что только тогда можно обрести смысл жизни. Это пахнущее нафталином утверждение всегда казалось Артуру, закоренелому индивидуалисту. притянутым за уши в угоду перманентному человеческому морализаторству и оттого не особо убедительным. Как бы то ни было, сегодня, сейчас, у него появился отличный шанс проверить это утверждение. Если Артур сделает вид, что не слышал Инеску и проигнорирует возможные последующие звонки, то это будет очень индивидуалистично, здраво и безопасно. И если он рискнет и поедет спасать Румына, Это будет рискованно, альтруистично и, вероятно, в какой-то мере даст представление, право ли древние морализаторы. Глупый ребяческий выбор, недостойный взрослого человека и главного врача, доктора медицинских наук. Спустя полтора часа, несясь в машине по трассе в сторону Крапивина, Артур спрашивал себя, как докатился до такого ребячества. Вероятно, ему не хватало острых ощущений или детей. С детьми он бы точно не стал заниматься такой ерундой. Или стал бы. Какая разница? Выбор сделан и разворачивается еще глупее, чем ехать спасать Велли самому, вместо того, чтобы позвонить в милицию и посольство. В который раз Артура неприятно поразил контраст между городами и деревнями в России. И если в Европе деревня – это по сути тот же городок, только в миниатюре и с некоторыми специфическими чертами, то в России это два разных мира. Мир цивилизации и хаоса 21 века и 15 мир дорогущих бутиков и реклам, и мир разбитых грязных дорог, покосившихся домишек и беспросветной жизни. Разумеется, имелись и вполне приличные деревеньки, но Крапивина явно к ним не относилась. При одном взгляде на ободранные дома, заборы из веток и проволоки, отвратительные засранные коровами дороги и кучи мусора, у Артура захолонуло сердце. Все-таки истинный показатель развития страны – не сверкающая столица, вооружение и количество олигархов, а дороги и деревня. Из-за этих раздумий Артур прозевал крохотный мостик через крохотную речушку, в которой плескалась гусыня с гусятами. Спохватившись, он остановился и дал задний ход. Людей поблизости почти не было, лишь в конце улицы бегали дети и брела бабка с сумками. Возле дороги стояла старинная советской постройки остановка со скамейкой внутри. Кругом ни души. Артур припарковался возле остановки, заглушил двигатель и вышел наружу, крутя головой. «Где Инеску?» Когда из-за остановки к нему вышел человек, Артур поначалу решил, что до него собрался домогаться местный алкаш. инеску выглядел кошмарно. Худой, грязный, в рваной одежде, с затравленным взглядом, будто недельку просидел в самом натуральном концлагере. «Что такое? Что с вами?» «Спасибо, что приехали», — пробормотал Велли. «Вы моя единственная надежда». «Вас ограбили, что ли? Почему вы не в даре? Вэлли огляделся с затравленным видом. «Я оттуда сбежал. Шел пешком все эти километры. Я вам все расскажу. Но сначала заберите меня отсюда. Прошу вас. И дайте что-нибудь поесть». Артур быстро прикинул. Вэлли говорит, как здравомыслящий человек. Он явно не сошел с ума. Тогда почему сбежал из дара? Пожалуй, стоит побеседовать с ним в более спокойной обстановке. Артур отвез его к себе домой. Вэлли начал рассказывать о своих злоключениях в машине, а продолжил в кухне дома иноземцева, успевая уплетать за обе щеки на скорую руку приготовленную молочную кашу. Начало исповеди румына Артуру не понравилось. Вэлли на полном серьезе заявил, что обладает слабыми экстрасенсорными способностями. и подозревает, что в дар его пригласили именно из-за них, а не знаний в области мифологии. Во всяком случае, на станции он выполнял задания, связанные с этими способностями. Про мифологию никто его ни о чем не спрашивал. «Так чем вы там занимались? Или вы по-прежнему не можете это сказать из-за подписки?» «К черту подписку! Это уже неважно Дар — это место, где изучается некромантия». Искусство воскрешения мертвых организмов. Вэлли оторвался от тарелки и бросил на Артура мрачный взгляд. «Я понимаю, как это звучит, доктор. И поверьте, я не рехнулся. Я сам это видел. Я видел, как они воскресили. Сначала животное, потом человека. Они привезли свежие трупы». Вэлли загорячился, забыв о каше. Его голос поднялся. «Один раз эксперимент сорвался и воскрешенно убил двух сотрудников в темной комнате. Я слышал крики. Стоп, стоп. Какой о темной комнате?» «Так называется комната без окон и верхнего освещения. В ней были большие трубы. Это часть установки, которая открывает щель между мирами». «Подождите, не перебивайте. Я плохой рассказчик, но я не вру. Вы ведь сами почувствовали, что там творится неладное. Так вот вам вся правда». «Успокойтесь. Рассказывайте спокойно все как есть», — сказал Артур. Он старался говорить максимально невозмутимо и доверительно, как с буйно помешанным. «Хорошо». И я спокойно. Я спокойно. Значит так. Насколько я понял, процесс воскрешения зависит от какой-то силы из параллельных вселенных. Миров смерти. Эта сила поднимает мертвецов из могил, чтобы открыть проход в эти миры, нужна жертва. Кто-то умирает, кто-то воскресает. Понимаете? «Чем мучительней смерть жертвы, тем больше проход в другой мир и тем больше энергии проникает в наш мир. В одной из комнат лаборатории держали собак на поводках. Они были жертвами, бедняги. Но еще там были люди». Велли на секунду замолк, уставившись в пространство. Губа отвисла, с нее на стол упало несколько рисинок. «Когда я узнал о людях, то понял, что нужно бежать, и немедленно...» «Простите, можно вопрос? Воскресшие говорили?» Инеско перестал буравить глазами пустое пространство перед собой и вперился в Артура. «Они записывали разговоры. Я не слышал, о чем они говорили». И «Я слышал...» «Сказал Артур. У него вдруг пропал голос». Он откашлялся и рассказал о своей части работы в Даре. Велли слушал внимательно, но под конец нетерпеливо закивал. «Да-да, все ясно. Сторона Б — это мертвец, в которого вселилась сущность из миров смерти. Дух, если хотите. Они... они не люди, нет смысла анализировать их логику. Какая логика у демона преисподней?» «Причинить побольше страданий людям? Вот и вся логика!» <с <с Артур не согласился с этим доводом, но вслух сказал иное. «Как вы выбрались?» «Сначала я намекнул, что хочу вернуться в город, якобы по срочным делам, но меня не отпустили. Я подумал, что вам повезло, доктор. Впрочем, у вас был низкий уровень доступа, вы ничего не знали». «Поэтому они вас отпустили без проблем. А вот я знал слишком много. Наверное, они изначально собирались промыть мне мозги по окончании работы или умертвить прямо там. Не знаю. Тогда я собрал сумку с продуктами и, и своими вещами. и Избежал. Сделал подкоп. Наверное, они не ожидали, что кто-то решится идти пешком через тайгу, поэтому плохо охраняли периметр». Я дошел до реки и переночевал там. На утро я пожалел, что сбежал. Замерз до смерти. И эти комары... О, эти комары... Рано утром случилось странное явление. Я почувствовал что-то в той стороне, где остался дар. Какой-то всплеск энергии. Я ведь говорил, что у меня есть слабые экстрасенсорные способности... Я почувствовал боль людей. Боль запредельную. Это какой-то кошмар. Никогда такого не было в моей жизни. Будто раскрылись врата ада, и до меня долетел вопль миллиардов горящих там душ. Тысячи птиц полетели прочь от дара. Я видел, как их стаи закрыли небо. Белки и «Прочие звери бежали, как от пожара. Они даже не заметили меня!» Велли перевел дух. Артур не шелохнулся. «Я подождал до обеда. Все успокоилось. Я больше ничего не чувствовал. Врата ада закрылись. Я даже начал думать, что мне померещилось. Битый час колебался. Знаете ли, с одной стороны страх, с другой любопытство». «В итоге я прокрался назад и издали под прикрытием деревьев. Посмотрел на станцию. Дар был покинут. Ни одного человека. Вертолета тоже нет. Колючая проволока в одном месте разорвана и вся в крови. На земле и ограде несколько тел, буквально раздавленных. Я не помню, сколько штук. Кажется, там был один из албанцев». И «Я этого никогда не забуду. Полная тишина. Ни птиц, ни животных, ни ветра. Ничего. Мертвая тишина!» Велли снова сделал паузу. «Не знаю, сколько я там простоял. Близко боялся подойти». Подумал, что то, от чего люди бежали, как умалишенные, все еще где-то внутри, в станции, доигрались в некромантию. Видать, очередной эксперимент пошел не по плану. Меня спугнули какие-то существа из леса. Они прятались к кустам. Ни животные, не люди. Я был в таком состоянии, доктор, что полевая мышь меня напугала бы до смерти. А тут... Я побежал снова до реки, перешел ее вброд и бежал еще неизвестно сколько, пока силы не закончились. Хорошо, что я со времен скаутского лагеря умею ориентироваться на дикой местности. Иначе забрел бы черт знает куда. «Вы прошли по тайге полторы сотни километров?» «Не знаю, я шел пять дней». «Сумку с провизией вещами потерял, когда перебирался через другую реку, больше первый. За мной кто-то гнался!» «Кто?» — Велли помотал головой. «Не знаю, но оно с дара!» «Почему вы так думаете?» «Экстрасенсорика, все она! Я вот вижу, что вы мне не верите, но это так! Я чувствовал это существо!» «Но не видел. Оно еще не набрало сил, чтобы увидеть меня. Но оно наберет. Обязательно наберет и увидит меня!» «Почему вы позвонили мне?» Велли отодвинул тарелку с недоеденной кашей. Он сморщился, как от боли, и Артуру пришло в голову, что он уже не уверен в психической адекватности гостя. «Во-первых, из всех вещей я сохранил только вашу визитку. Вот ведь ирония судьбы, верно? Я почему-то думаю, что вы единственный, кто мне поможет. Во-вторых, я видел хозяина дара. Его зовут Владислав Лазаревич. Он был на станции в день моего побега с каким-то мальчиком. Тестировал прибор под названием «Ловец духов». «У этого Лазаревича на лбу написано, что у него большие деньги и связи, и свидетели ему не нужны. А я один свидетель, потому что один выжил из всех, понимаете? Один. И если я позвоню в милицию или посольство, они сразу определят, где я нахожусь, и пошлет своих тварей за мной». «Почему вы думаете, что он не погиб вместе с остальными?» «Чувствую, он выжил». «Так ясно. Чем я могу вам помочь? Я не смогу держать вас здесь постоянно и...» «Не надо меня здесь держать постоянно. Со мной все, конечно. Тут нет сомнений. Я отдам вам адрес, где живут моя жена и дочь. И если вас это не затруднит...» Узнайте, все ли с ними в порядке. Узнайте, когда у вас будет время. Прошу вас. Артур не стал спорить. Все-таки Велли был не в себе. Доктор отвел беднягу в ванную, потом в спальню и заверил, что ни в скорую помощь, ни в милицию звонить не намерен. инеску вроде бы успокоился и уснул. А вот Артур провел долгую бессонную ночь в тревожных раздумьях. И лишь под утро сон сморил его на пару часов. Проснувшись, он сразу поднялся в спальню Инеску. Кровать была разобрана, самого Велли нигде нет. Окна закрыты изнутри. Артур поклялся бы, что уэлли не смог бы покинуть дом и аккуратно запереть за собой все замки. И если Велли похитила неизвестная сила, то эта сила умеет проникать сквозь стены. Сложная дилемма, звонить в милицию или нет, отпала сама собой. Одновременно Артур на долгое время потерял покой, ведь даже дома оказывается он не в безопасности. Зато он внезапно осознал, что определился с конечной целью жизни, и чтобы сделать к ней первый шаг, он собирался найти жену и дочь Вэлли Инеску.